Альфред Сислей. Годы жизни 1839-1899. Пейзажи Сислия отличают особая лирическая тонкость и артистическое изящество исполнения. Присмотревшись внимательнее к этим естественно-фрагментарным и, на первый взгляд, несложным пейзажам, начинаешь сомневаться, Не является ли вся эта простота хитроумно рассчитанной ловушкой, за которой прячется такая изощренная утонченность лирического ощущения природы, какое можно найти разве лишь в некоторых этюдах молодого коро? Тогда Сесли предстает в ином свете, как один из самых зорких и пристальных наблюдателей красоты французской природы, умеющий извлекать чистое золото из самых обыденных и незаметных ничем казалось бы непримечательных мотивов. Такое благоговейно восхищенное отношение к природе, сочетающееся с превосходным и точным знанием ее сокровенных тайн и невидных обычному глазу драгоценностей, дает сислы право на гораздо большее внимание к себе, чем то, какое ему было отпущено неприветливой судьбою, обрекшие прекрасного художника на ничем не прикрашенную и не имевшую конца нищету сам сислей так представлял свое творческое кредо. сюжет мотив должен всегда трактоваться простым понятным для зрителя и захватывающим его образом в результате удаления излишних деталей зритель выводится на путь предуказанный ему художником и обращает внимание прежде всего и только на то, чем захвачен сам творящий художник. После сюжета как такового к интереснейшим свойствам пейзажа относятся движения, жизнь. Альфред Сислей родился 30 октября 1839 года в Париже в семье английского коммерсанта. Первая поездка в Англию, которую он всегда воспринимал как заграницу, Состоялось в возрасте 18 лет. Родители отправили его туда изучать коммерцию. В Лондоне внимание Альфреда привлекли пейзажи английских художников Констебля, Бонингтона и Тернера. В 1861 году по возвращении в Париж Сисли поступил в мастерскую художника Глейера, художника академического направления в искусстве. Пожалуй, главный итог пребывания в мастерской — знакомство с Моне, Ренуаром и базилем Покинув в шестьдесят третьем вместе с друзьями мастерскую, Сислий начал писать с натуры. Наиболее плодотворный творческий период пришелся на начало 70-х, когда он поселился с семьей под Парижем. Простые по мотивам пейзажа посвящены в основном окрестностям Парижа, природе Иль-де-Франса. Легкая нежность светлых красок прекрасно передают мягкую дымку и холодную солнечность зимних и ранних весенних дней этих мест. Таковы очаровательная маленькая площадь Раншанте, мороз в Лувесьене, лодка во время наводнения, городок Вильнюф-Лагарен. В 72-м Сислий чаще всего работал в пригороде Парижа Аржантей на сене Так появляется картина «Деревня на берегу Сены». Произведение очень характерное для творчества Сислия того времени. Темная оправа деревьев и листвы, избранная художником для пейзажа, не просто должна порождать ощущение глубины. Благодаря ей пленительнее лучица, ласковый солнечный свет, в котором купается противоположный берег. Пейзаж этот относится к тем живописным произведениям, которые, по словам друга Сислия Агюста Ренуара, возбуждают желание прогуляться в глубину их. Группой друзей и единомышленников, в которую входил и Сислей было создано анонимное общество художников, живописцев, скульпторов, граверов и прочих, устроившие в четвертом году свою первую выставку в помещении ателье фотографа Надара. Вскоре эта группа молодых художников стала известна под именем «Импрессионисты». На выставке было представлено пять пейзажей Сислия. Сегодня, стоя перед ними, трудно представить, что они могут вызывать у кого-то возмущение. Но в то время рецензии, появившиеся в печати, в связи с выставкой импрессионистов, были не просто недоброжелательными, но враждебными и даже оскорбительными. Официальная критика негодовала. На выставке было много посетителей, но большинство из них даже не делало попытки доброжелательно посмотреть на картины, задуматься над ними. На эти картины показывали пальцами, над ними смеялись. Таким же веселым развлечением для буржуазной публики стала и распродажа картин, которую устроил Сисли вместе с Моне, Ренуаром и Бертой Моризо. Во время распродажи публика так бушевала, что для наведения порядка пришлось прибегнуть к помощи полиции. Отрицательное или безразличное отношение публики влияло и на материальное положение художника. Никто не хотел покупать его картин. На распродажах они продавались по фантастически низким ценам. Сисли редко получал за свой пейзаж больше ста франков. Попытки найти покупателей за границей тоже не увенчались успехом. Рассказывая в письме Клоду Моне о том, что продажа картин не идет на лад ни в Лондоне, ни в Париже, Писаро говорил в том же 83-м, что касается выставки Сислия, то еще хуже ничего, совсем ничего. Сислий зарабатывал деньги для своей семьи только продажей картин я работаю так много, как только могу. Это отрывок из письма дюран дрюэлю В другом критику Дореон пишет, я устал от этой жизни просибания, которые я претерпеваю столь долго. Нужно добиться, чтобы я имел возможность работать и в особенности показывать свои картины в достойных условиях. Он боролся, не теряя веры в успех. В этот тяжелый для художника период, Он пишет «Жизнерадостный пейзаж. Берег сены в Сен-Мамме». Мотив его прост. Песок, вода, небо и солнце. Главное здесь, как и во многих полотнах импрессионистов, мягкий теплый солнечный свет. Это одна из тех вещей, которым критик Сильвестр посвятил восторженные слова. Картины их написаны в смеющейся гамме. Свет заливает их полотна, и все в них — радость, ясность, весенний праздник. Нигде, пожалуй, поэтичность дарования Сислия не проявлялась так ясно, как в зимних пейзажах. Именно эта зима нашла в нем своего певца. Для художника краски земли не исчезали совсем, а лишь приобретали особую нежность, подернутые снежным покровом, голубели дали. Чуть желтели под хлопьями снега дороги, прикрытые белыми шапками дома робко выглядывали из-за темных деревьев. В галерее Филиппс в Вашингтоне находится пейзаж Снег в Лувесиене. Рыхлую, тающую белизну снега оттеняют неяркие розовые и серые стены домов и заборов. Этот же мотив художник использует позднее в луврском пейзаже носящим такое же название. Движение моска таково, что зритель прекрасно чувствует, как по-разному ложится снег на извилистые ветви деревьев, на покатые крыши домов, как лепится он каменному и деревянному забором, как, наконец, падает на дорогу. Одинокая фигура женщины вдали вызывает ощущение грусти, не тяжелой, давящей печали, а тихой, светлый, чем-то даже приятной грусти. Колористика пейзажа, манера письма выдают в Сессиле художника импрессиониста. Однако его картины никогда не превращаются лишь в этюды света. Цвет сохраняет интенсивность, а пейзаж в целом предметную ясность. С 84 года художник продолжительное время живет в Англии. Восьмидесятые были и для Сислия сложным временем. В его творчестве не происходит резких изменений, но он начинает метаться, старается добиться большей выразительности, усиливая звучание цвета и размашистость мазка. Это чувствуется в пейзаже опушка леса Фонтенбло. Изображена осень, оранжево-желтые деревья, кое-где зеленые пучки травы, чередующиеся с рыжими полосами земли. Можно проследить за каждым движением кисти с какой-то лихорадочностью, бросающей на холст краску. Ее застывшие сгустки делают поверхность холста неровной, шероховатой. Только небо написано легкими прикосновениями кисти. Соответствовала ли такая манера письма? такая повышенная интенсивность света дарованию сисле Но вряд ли художник теряет ту безыскусенность построения тонкость в передаче света которые составляли самую сильную сторону его творчества иногда он еще создает пейзажи воспринимаемые друзьями как радостные вестники нового возрождения возрождение не наступило сказала здесь и усталость от борьбы и болезнь И чувство обиды, что, в отличие от Мане, Ренуара, даже Писаро, он один остался непризнанным. Умение целиком отдаться творчеству всегда было самой большой радостью для Сислея. Ренуар, который в юности часто писал рядом с ним, отмечал его неизменно хорошее настроение во время работы. Но с годами художник становился все более мрачным, замкнутым и нелюдимым. В годы полной неизвестности, когда все импрессионисты сообща переносили невзгоды, пишет Дюре. Сислей был самым несчастным. Он страдал больше других. Художник умер в страшной нужде. 29 января 1899 года в маленьком старинном городке Море-Сюр-Луэн, близ Фонтенбло. Проститься с ним из старых друзей приехал только Клод Моне. Сислей так и не дождался успеха, который пришел через несколько лет после его смерти. Тогда его пейзажи стали продаваться по невиданной ранее высокой цене.